Был крик часового земля по левому борту. Мне сказали, что это был Ирландский берег. И трудно себе представить, какое радостное чувство охватило меня при виде этой далекой полоски земли, моей родной земли. Мне казалось, что я перешел теперь из страны мертвецов в страну живых людей. От мрака и безмолвия ночи рассвету Богом данного ясного дня. Разгром долоники. Берега Ирландии довелось увидеть только издали, так сказать Меликом, так как мы пошли прямо на юго-запад.